Октябрь, восемнадцатое, второе. Каждое действие требует затраты психической энергии. Действие необузданное, сопровождающееся несдерживаемыми эмоциями астрала, быстро опустошает сокровищницу, вызывая явление исчерпанности. и неубедителен вид человека, исчерпавшего себя. Психическая энергия, будучи сдерживаема в действии, как конь горячей уздой, дает явление нагнетения, и кристаллы ее тогда начинают сиять. Ощущается тогда подъем силы, и утверждается сознание, что ею можно владеть и распоряжаться. Ощущение осознания осознание это сопровождается радостью духа. Потому действие, исчерпанное и неисчерпанное, Антиподы по своим следствиям. Только неопытный ученик, еще мало следующий в законе психической энергии, допускает явление исчерпности, которое всегда наступает как результат неиздержанности и отсутствия контроля над нею во время действия. Сдержанность во время действия, подобно закрытому паровому котлу, что позволяет поднимать давление пара и использовать его для работы. Аналогия полная. Явление сдержанной силы обладает магнетизмом убедительности. Ларец раскрытый, гора разграбленная, открытый фиал благовоний могут служить примером исчерпанности. В каждом действии, особенно в словесном, следует оставлять всегда элементы неисчерпанности, иначе действие потеряет убедительность и привлекательность, иначе говоря, красоту. Отсюда вопрос, что сильнее, мысль молчаливая или выраженная словами? О силе молчания сказано было, огненная энергия движет без слов. Сколько прекрасных слов творится и как мало делается. Не слова убеждают, но нечто сокрытое в них, назовем это огненной мощью неисчерпанных слов.